Глава первая. Егор. Сворачиваю к заброшенным складам, где меня должны ждать мой непосредственный начальник Стас Волков и сотрудник ФСБ Сергей Калинин. Место отдалённое и скрытое от посторонних глаз. Нас не должны видеть вместе. Медленно еду по убитой в хлам дороге, пока не оказываюсь на пустыре, где уже находятся две другие машины. Надо же, хоть сейчас не опоздали. Хмыкаю про себя, выбираюсь на улицу и иду в их сторону. До сих пор потряхиваю этот пережитого приключения, но стараюсь не подавать виду. Едва коня не двинул в этой безобидной операции. Дальше в их играх участвовать не намерен. Я расходный материал. Пусть ищет другого идиота на эту роль. Подхожу к ним и поочередно пожимаю протянутые руки. Стоят, улыбаются. Как будто так и надо. Вот сволочи. А то, что я еле жив, остался всем насрать. Я сделал, что требовалось. Дальше без меня. Сразу заявляю им, четко озвучивая свою позицию. «Егор, ты с ума сошел?» вскрикивает Сергей и нервно взъерошивает волосы. «У тебя получилось невозможное. Еще никому не удавалось втереться в доверие Рыкову». «Угу, только чего мне это стоило?» Думаю, рассказывать не имеет смысла. Они не так в курсе. Я там чуть не обделался, когда колбу приставили ствол, а к ногам привязали батарею. Всего-то надо было передать деньги и забрать Герыч. А вышло вот так. Ни денег, ни наркоты. Правда, потом отпустили, но это не отменяет потраченных нервов и седых волос. «Они всего лишь тебя проверяли, и ты прошел проверку», не сдается Сергей, толкая пламенную речь. А я лишь ухмыляюсь. «Стас, скажи ему!» не отрицательно качает головой, демонстративно складывает руки на груди и опирается на капот своей тачки. Он изначально был против этой затеи. Это я хотел попробовать, потому и согласился. «Я едва не сдох там на мосту, с привязанной к ногам батарей. «Не преувеличивай», — отмахивается Сергей, словно такие траблы, что-то само собой разумеющееся. «Штаны дать понюхать», — поворачиваюсь к нему пятой точкой. «Обойдусь». Фыркает тот и отходит, занимая место рядом со Стасом. «Где вы были, когда я там чуть не умер?» Набрасываюсь на них, раздражаясь все больше. «Вы же обещали меня прикрывать!» «Если бы мы рыпнулись, они бы тебя убили. Вы пытались вмешаться тоже. То есть вы такие благородные спасители?» «Егор», — вмешивается Стас и смотрит на меня из-под лобья, таким напряженным, предупреждающим взглядом. С начальником СКП лучше не связываться. Но меня уже несет. Я не могу остановить эту волну гнева. Да что, Егор, я не хочу больше в этом участвовать. Больше некому, вздыхает Сергей. Таких результатов мало кто добивается. Но без тебя никак. Егор, он, к сожалению, прав, говорит Стас каким-то странным голосом. вкрадчивым и пробирающим до мурашек. Если ты точно решил отказаться, То просто расходимся и забываем об этой операции. Но подумай, пока эта мразь на свободе, сколько еще детей подсадят на ту дрянь, от которой умер твой брат? Стискиваю зубы так, что челюсти сводит, а сердце сжимается от боли. И я так и не смог пережить эту утрату. Обещал, поклялся отомстить за брата. Стас прав, если сейчас отступлю, упущу такую возможность. Другой может и не представиться. «Что я должен делать?» Сажу сквозь зубы, усилием воли проталкивая воздух в легкие. «Для начала пиши заявление на увольнение», воодушевленный моей реакцией, перечисляет Сергей. «Все твои данные будут удалены. Станешь чистым и свежим, как майская роза». «Очень смешно», стреляю в него убийственным взглядом. «Дальше». Едешь к Рыкову и узнаешь, чего он от тебя хочет. А дальше будем думать. Тебе главное втереться к нему в доверие, чтобы получать информацию. При первой же возможности возьмем его. Хорошо. На первый взгляд ничего сложного. Но в итоге все равно получится какой-нибудь трешачок. А еще Егор, говорит Сергей, протягивает что-то. Подхожу ближе и забираю из рук Сергея фотографию. «Девушка. Красивая. Но серьёзная. Брови в разлет, огромные голубые глаза, маленький аккуратный носик и пухлые губки. Какие правильные черты лица и изящные линии. Она словно фарфоровая статуэтка. Восхитительная, но очень хрупкая. «Кто это?» С придыханием спрашиваю и никак не могу отвести взгляд от фото. Как под гипнозом, изучая малейшие детали, прочерчивая их у себя в мозгу, чтобы запомнить. Зачем оно мне? Жена Рыкова. Нервно сглатываю, осознавая, что совсем не готов к этой информации. Он очень трясётся над ней, поэтому будь осторожен. Не влипни в историю. Понял. Киваю и вместо того, чтобы вернуть фотографию, убираю в карман. Могу идти? Да, свободен. Пожимаю начальству руки и иду к своей машине. Сажусь в салон и завожу двигатель. Нужно хорошо выспаться. Завтра сложный день. Или, может, ну и вовсе, поехать в бар, снять девочку и всю ночь куролесить? Вторая идея нравится мне гораздо больше. Я почти решаюсь на ее исполнение, но внезапно перед глазами возникает образ девушки с фотографии. Черт, надо было хоть ими спросить. Достаю снимок и вновь залипаю на него. Интересно, когда она улыбается, на щеках появляются ямочки? Громкий сигнал клаксона заставляет вздрогнуть и поднять глаза. «Блин!» — перекрыл дорогу начальником. «Вот же!» — небрежно кидаю фотку на пассажирское кресло, сдаю задом и первым выезжаю на дорогу. Все-таки спать. Ворота плавно разъезжаются в разные стороны. Медленно трогаюсь с места и въезжаю во двор, где меня уже встречает несколько человек со стволами. Глушу мотор и мельком осматриваю территорию особняка. Про себя отмечаю мельчайшие детали. Охранники ждут, пока я выйду. Некоторых я уже видел недавно, некоторые совершенно мне не знакомы. Выхожу на улицу и направляюсь к ним. Внутри мелкий мандраж. Сердце заходится истеричной дробью и колотится где-то в горле. Не знаю, чего ожидать, но уверенно двигаюсь к цели. «Вот и наш поплавок пожаловал!» — ухмыляется один из ребят и протягивает мне руку. «Макс! И Егор!» — жму его. «Серый, Дэн и Паша!» — представляет мне остальных охранников. «Пойдем, провожу. Михаил ждет тебя!» Киваю и иду за ним в дом. Поднимаемся на второй этаж. Кручу головой в разные стороны, пытаясь запомнить расположение. Но от волнения получается плохо. Мысли путаются в голове. «Сюда, проходи!» Макс указывает на открытую дверь в комнату, разворачивается и уходит обратно, оставив меня одного. Вхожу в большой зал. Панорамные окна с легкими тюлевыми занавесками делают его очень светлым и просторным. Посередине стоит бильярдный стол. Чуть вдалеке пианино. Небольшой бар у стены. Сам Рыков сидит на диване и неспешно подтягивает кофе. «Здравствуй, Егор!» Кивает мне, пронзая изучающим взглядом насквозь. Спокойно выдерживаю его. Ни один мускул не дергается на лице. Я спокоен и собран. Хоть внутри скапливается сгусток негативной энергии. «Добрый день!» Холодно отзываюсь и присаживаюсь в кресло напротив. «Чай? Кофе? Может что-то покрепче?» Рыков расплывается в хищной улыбке. «Михаил Алексеевич, давайте ближе к делу!» Отвечаю тем же и изучаю его. Поза превосходства. Он явно доминирует, чувствует себя хозяином положения и хочет насладиться этим чувством сполна. И «Недолго осталось». Совсем скоро я смогу стереть эту самодовольную улыбку с его рожи. «Да ты расслабься!» — снисходительно тянет Михаил. «Согласись, сегодняшний прием гораздо лучше предыдущего». Мужественно терплю издевку и не ведусь на провокацию. Еще не время. Еще слишком рано. у себя мыслью, что скоро он ответит за все. «Не поспоришь», — скупо усмехаюсь. Но я хотел бы знать, в чем конкретно будет заключаться моя работа. «Вахвально!» Михаил отпивает глоток из чашки и медленно опускает ее на стол. Замечаю кольцо на его безымянном пальце, отчего становится как-то не по себе. «Игор!» Он дожидается, пока я вновь посмотрю на него и продолжает. «Ты имеешь опыт слежки?» Специально не обучен, но приходилось. Вру согласно своей легенде. Очень надеюсь, что мою информацию подчистили и правды Рыков не знает. Иначе у меня будут очень большие проблемы. Успешно. Михаил Алексеевич, скажите прямо, чего вы от меня хотите? А я отвечу откровенно, вывезу эту тему или нет. И я хочу... Вновь делает паузу, чтобы придать значимости своим словам. Чтобы ты проследил за одним человеком. Мне нужно знать круг общения, привычки, постоянный маршрут, если есть. И потом грохнуть этого человека? Уточняю прямо, чтобы не оставалось недопониманий. Готов ли я? Не уверен. Сердце разгоняется, а ладони становятся влажными. Конечно, нет. Откуда столько цинизма? Смеется Михаил, а я хмурюсь. Мне нужна только информация. И еще охрана. Ни один волос не должен упасть с головы этого человека. Тогда без проблем. Пожимаю плечами. Только почему, если вам так это нужно, вы не сделали этого раньше? Или это очередная проверка для меня? Нет, все гораздо проще. Этот человек хорошо знает всех моих людей. А нанимать левых работников неприемлемо для меня. А ты идеально подходишь. То есть я просто вовремя подвернулся под руку? Усмехаюсь, до сих пор не веря в свою удачу. Можно и так сказать. А что будет после того, как я выполню задание? Напряженно слежу за его реакцией, пытаюсь понять, насколько все опасно и не уберут ли меня после. Для умных людей у меня всегда есть работа. Неопределенно отвечает Михаил и откидывается на спинку. Хорошо. Тогда имя, фамилия и адрес. Небрежно придвигает ко мне конверт. Открываю и достаю из него две фотографии. Дыхание перехватывает, а пульс учащается. Та самая девушка, что вчера показал мне Сергей. Не может быть. С трудом заставляю себя успокоиться и не выдать охватившее меня волнение. Михаил не должен ни о чем догадаться. «Кто это?» Как можно более равнодушно спрашиваю и кладу фотографии обратно в конверт. «Человек, за которым тебе надо будет проследить?» — холодно отвечает он. «Имя и фамилия тебе не потребуются. Главное, стань ее тенью, а детали получишь от моих ребят». В общем, все. Разговор окончен. Киваю и поднимаюсь. Убираю конверт во внутренний карман. Скоро у меня появится целая коллекция фотографий девушки, имя которой я до сих пор не знаю. Хмыкаю и спускаюсь. Пора браться за работу.